Как ты тогда взломаешь этот сейф, Джипо?» Толстая лица Джипа внезапно помрачнела. «Ну что ты меня пугаешь?» «Морган говорил три-четыре недели». «Пока что идет все так, как говорит Фрэнк. Разве нет?» «Работа, конечно, тяжелая. Даже тебе или любому, кто не разбирается в металле и в замках, это ясно. И мне нужно работать не торопясь как следует, имея в запасе достаточное время. Быстро этот сейф не откроешь». Ладно, я пошёл за машиной, сказал Кицун. Подожди меня здесь. От джипа огарчённо смотрел ему вслед. Потом он подумал о девушке с холодными, самоуверенными глазами цвета морской воды, вспомнил, как она вызывающе смотрела на Кицуна, и ему стало легче. Зачем поднимать всю миху из этого дела, подумал он потея под тёплыми лучами солнца. Френк сказал, что всё будет нормально, и пока что всё идёт как надо. Девочка уверена в успехе, он же поберёт на себя неглавный удар, его дело открыть машину сейф, и Фрэнк обещал ему 3-4 недели. Каждый, кто работал с металлом и знает замки, сумел бы за это время открыть любой. Брання машина катила между тем к ракетной станции. Ни шофёр, ни охранник не подозревали, что за ними следили и засекали время следования. Бронемашина продолжала путь, оставляя за собой белое облако пыли. Морган велел всем прийти в восемь, а Блэк явился раньше. Он вошел в бильярдную лу Стриджера в семь сорок пять, только по одной причине. Его часы спешили. Он прошел в переполненный прокуренный бар, где Стриджер, краснорожий, невероятно жирный человек... Следил за игрой. «Кто-нибудь уже есть наверху, Лоу?» – спросил Блэк. «Нет, дверь не заперта. Что будешь пить?» – спросил Стриджер. «Виски», – ответил Блэк. И когда Стриджер налил ему, отошел в угол, сел, сдвинул шляпу на затылок и ослабил узел галстука. Блэк был не в настроении. Идея Моргана ограбить кафе ему не нравилась.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 Мужчина таращили на неё глаза, похотливо усмехаясь, подталкивая друг друга локтями. Лоу Стринджер не позволял в своём заведении приставать к женщинам, а то ей бы не дали прохода в первую же секунду. "Бобёнок, что надо", подумал Блэк, пристально разглядывая её. Оджи не помедлила секунду у двери. За дверью находилась лестница, ведущая наверх, в комнатушки, которые Стринджер предоставлял желающему уединиться.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 Блэк встал, прошел по комнате и поднялся вслед за девушкой по лестнице. Он догнал ее на верхней площадке. «Привет, Джинни», — сказал он. «Мы с тобой первые. Эти брючки здорово подходят к твоей географии». Она повернулась и взглянула на него. Ее зеленые глаза смотрели уничтожающе равнодушно. «Тебе так кажется?» Она отворила дверь, вошла в комнату и зажгла свет.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 достала пачку сигарет. Боюсь. "А чего тут бояться-то?" спросила она безразлично. "Да я вижу, что ты спокойна", блег поглядел ей в глаза. "Не думаю, чтобы ты испугалась". Он щелкнул зажигалкой и дал ей прикурить. Она долго смотрела на огонек, потом окунула в него кончик сигареты. Её полные красные губы на секунду растянулись в улыбку.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 Точно так же нужно поступать и с храбрецами, Блэк нахмурился. Всё пытаюсь тебя раскусить. Ты раньше была в банде? А ты не пытайся меня раскусить, а ты Злана. Блэк пожал плечами. Ну что ж, если тебе нравится напускать на себя таинственность, валяй. Только учти, тебе сегодня придётся труднее всех. Ты будешь отбирать бумажки. А какой-нибудь парень может тебя и штукнуть.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 Рэп усхихикнул, его маленькие чёрные глазки весело заплясали. Ему шутка понравилась и показалась безобидной. Китсон побледнел. "Ждкнесь". Его голос дрожал, слышишь? Блэк перестал пить и откинулся, ухмыляясь на спинку стула. "Да что я такого сказал? Поснее?" Он ткнул в сторону Джини, которая сидела неподвижно, глядя на Китсона. «Ведь вы новобрачный, не правда ли?» <фэк> «Фрэнк сказал, что вы берете на прокат трейлер для медового месяца». «Кончаю тебе, — говорят, — рявкнул Китсон. «Чего ты кидаешься, Доринь?» «Тебе что, неохота провести с ней медовый месяц?» — сказал Блэк. «Ты устроился лучше всех. Сидеть вдвоем с этой крошкой в трейлере, что может быть лучше?» «Конечно, если ты знаешь, что надо в таких случаях делать!» <фэк> Два быстрых шага Китсон оказался возле стола. Его кулак взметнулся и обрушился на челюсть Блэка. Блэк полетел назад вместе со стулом и с шумом, потрясающим стены, грохнулся на пол. Лежа в нелепой позе, он ошалел и глядел на Китсона. «А ну, вставай, гнида!» — сказал Китсон. «Я тебе вышибу зубы через затылок». «Брось, малыш!» — в ужасе закричал Джиппо. Он схватил Китсона за руку, Но тот оттолкнул его и джип отлетел к стенке. Блэк тряхнул головой, не сводя скица на глаз полных ненависти. Послушай, ты подонок. Мне давно не терпится вправить тебе мозги, процидел он сквозь зубы. А теперь я покажу тебе, как надо драться. Он поднялся на ноги, и в этот момент в комнату вошёл Морган. Андрип бросился к нему, задыхаясь. "Останови их, Фрэнк, они сейчас будут драться". Словно наскользнув по полу, Морган мгновенно оказался между забияками. Он встал спиной к Кицуну, лицом к Блэку. "Ты что, спятил?" спросил он. Его змеиные глазки блестели. Блэк поколебался, потом пожал плечами, поправил на себе пиджак, пригладил волосы, рывком поднял стул и сел, опустив глаза и потирая ушибленный подбородок. Морган повернулся к Кицуну. "Будешь затевать скандалы?" сказал он, пиная на себя Второй раз повторять не стану. Садись. Кетсон Соттус подошёл к столу и сел подальше от Джинни и Блэка. Он, всё же повсё ещё взволнованно спросил у Джинни: "А можно я сяду рядом с тобой?" Она кивнула. "Хм, садись. Мне-то что?" А Джинн посела, улыбаясь глупо и глупо изстенчиво. Морган надвинул шляпу на глаза и принёс семерич шагами комнату. С тонких губ свисала сигарета. Итак, ребята, сказал он, слушайте внимательно. Мы начнём действовать 10 минут первого, то есть когда там будет полно народу и не будет фараонов. Китсон займётся машиной. Он сделал паузу и взглянул на Китсона. Тебе этот район знаком? Будешь сидеть в машине с заведённым мотором? Если нам станут на 105 на пятки, дождёшься нас и сразу рванёшь в переулок налево, где потемнее. Ты должен будешь избавиться от хвоста, если нас вздумают преследовать, ясно? Все ещё хмурись, Китсон, тянул. А ты, Дженни, продолжал Морган прохаживаясь по комнате. Пойдёшь с Эдом и со мной в кафе. А Лу одолжит мне автомат. Ты отвзёшь свой бульдог. Первым войду я, за мной Джинни. Потом войдёт Эт и будет прикрывать дверь. Как только окажемся внутри, Эт опустит жалюзи на дверях. Я пройду к стоке, оттуда можно держать под контролем всю комнату. Тапор, как говорится, остудит любую горячую голову. Они будут у нас в руках. И тут Джинни обойдёт помещение и соберёт бумажники. Будем брать только наличными. Если кто войдёт, ты возьмёшь его на себя это. Если мы сработаем быстро, всё дело займёт минут 5 не больше. Это будет зависеть от тебя, Джини. Смотри, чтобы какой-нибудь ловкий тип не врезал тебя, когда попросишь у него бумажник. Стрелять нам вовсе ни к чему. Разве что в самом крайнем случае. Анджей послушал его маленькие чёрные глазки беспокойно бегали.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 Гляд, это я и даю тебе самую трудную задачу. Дженя спокойно встретил его взгляд. "Я справлюсь", ответила она. "Это вовсе не так уж трудно". Морган улыбнулся. "Посмотрим". Итак, всё ясно. "Пошли отсюда". "Кецон, ты подгоняешь машину джипа в кафе в 12:10. Часы у тебя хорошо идут? Сколько сейчас на твоих «Восемь двадцать», — ответил Китсон, глядя на часы. «Восемь двадцать три», — заметил Морган, сверяясь со своими часами. «Лу даст тебе автомат. Положи его на заднее сидение. Ты поедешь в кафе один, мы с Эдем пойдем пешком. Перед тем, как войти в кафе, я возьму автомат из машины». Он взглянул на Джейни. «Ты пойдешь на Мадокс-стрит. Будь там на месте в двенадцать десять». чтобы никто не опаздывал. У тебя есть часы? Джинни тевнула. Ну, ладно, сказал Морган. Не забудь забрать автомат в Китсон. Джип, вот и пойдешь с ним. Да смотри, чтобы все было в порядке. Значит, встретимся в 12.10. Договорились? Китсон встал, помедлил немного, посмотрел с подлобья на Моргана. Потом мельком взглянул на Джинни и пошел к двери. Джип последовал за ним. Когда они ушли, Марган сел. "Ну, как ты?" Анджея подняла брови. "Нормально, что за вопрос?" "Те эти штучки брось", оборвал её Марган. "Я десятки таких дел делал, и то побаиваюсь. Так что давай не вкручивай. Я спрашиваю, как ты, не раздумывая." Она вытянула руку, зажав двумя пальцами недокуренную сигарету. Дым мог тянулся прямо вверх, сигарета застыла в одном положении. "Разве похоже, что я боюсь?" спросила она. Потом отбросила назад волосы и встала. Оба не уставились на неё, а она смотрела в упор на Моргана. "Увидимся в 12:10", сказала она и пошла к двери, соблазнительно покачивая бёдрами.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 Благодарит их, что он в эту игру не играет, сказал Блэк, чувствуя, как сердце у него стучит тяжело и медленно, а ладони вспотели. Я тоже рад, что его тут нет, ответил Маркан. Как только Кицун подъедет, мы перейдём через улицу. Ладно, Блэк снул руку в задний карман и потрогал холодную рукоятку своего револьвера. Вот и она. Продолжал он, увидев Джинни. направлявшуюся в кафе